Глава 16. Фиона. Четверг, 19 марта. Когда в дверь звонят, Марк с Фионой подпрыгиваются со стульев на кухне и спешат к двери, как скакуны, пустившиеся на перегонки. Фиона думает, Марк наверняка отчаянно надеется, что полицейские были правы, что Ли вернулась домой. Марк позвонил Фионе после визита полиции, чтобы сообщить ей новости, не то чтобы он мог сказать что-то точное, Он сказал, полиция, похоже, считает, что Ли скоро вернется домой, что они не слишком обеспокоены, что женщины, предположительно, и мужчины тоже, иногда берут несколько выходных от своей семьи после ссор. Они были довольно убедительны, уверены, что она вернется целой и невредимой. «Что ж, мы все на это надеемся», — мягко сказала Фиона, затем тихо предложила, — «хочешь, я приеду? Мы можем вместе дождаться новостей». Ей было невыносимо сидеть одной у себя на кухне, но она знала, как бы плохо и тревожно ей ни было, Марку в сотни раз хуже. Мальчики должно быть обеспокоены, и растеряны, она хотела их утешить по возможности. Фиона любит Оливера и Себастьяна, они ей почти как родные, они были в ее жизни столько же, сколько Ли быловых Когда они были помладше, они называли подруг тетушкой Ли и тетушкой Фи. Когда Ли стала мамочкой, Фиона оставалась с тетушкой Фи еще несколько лет, но они это уже переросли, и все же, как бы она их не любила, она должна признать, что с ними было сложно этим вечером. Хорошо, что она зашла. Ее присутствие, несомненно, разрядило ситуацию. Мальчики были рады ее увидеть, Сеп, менее сложный из двух, крепко ее обнял, но потом рассказал о своем дне в относительно привычной манере. Он наивно надеется, что мама появится в любой момент. Реакция Оли более неоднозначная. Он угрюмый в присутствии отца, будто обвиняет его. «Я уверена, все в порядке», — повторяет Фиона, потому что так люди говорят в подобных ситуациях. Она хочет казаться оптимистичной, но она лжет, чтобы защитить мальчиков. Очевидно, что с Ли случилось что-то плохое. Ли не присуща безответственность. Она бы вернулась, если бы могла, если бы у нее был выбор. Она не связывалась с мальчиками несколько дней. Фиона предложила Марку обзвонить больнице. «Не хочу тебя пугать, но нам нужно взглянуть на факты. Просто она бы так не поступила. У меня до сих пор это в голове не укладывается». Марк в коридоре перед Фионой. Она заглядывает через его плечо и видит силуэты полицейского в фуражке и женщины у двери. «Вы ее нашли?» — спрашивает Марк, распахивая дверь. Женщина с сожалением качает головой. «Мы можем войти?» Они все прибираются в маленькую гостиную. В ней бардак, но на кухне еще хуже. Надо отдать ему должное. Марк смог приготовить спагетти-боланьезы на ужин мальчиком, однако у него явно не хватило сил все помыть, поэтому кухня — неподходящее место для разговора. Фиона разрывается, ей хочется восстановить порядок, но она опасается выглядеть так, будто вмешивается. Вместо этого она просто откупорила бутылку Бордо, принесенную ею же, Она думала, это более непосредственное проявление поддержки, но она приберется сегодня вечером перед уходом. Она, возможно, предложит Марку немного поубирать в доме завтра. Всем становится лучше после уборки. Ну, Фионе уж точно. Ли всегда подшучивала над ней за это, говорила, что у Фионы ОКР. У нее неожиданно скручивает живот от мысли о Ли. Это слишком ужасно. «У вас есть какие-то новости?» — спрашивает Марк. Его лицо натянуто, как и нервы, от ожидания. «Нам нужно было обзвонить больнице? Или вы это сделали?» Они не отвечают напрямую, но у них, очевидно, есть новости. Зачем бы еще им приходить сюда в такой поздний час? Кроме того, Фиона замечает в них определенные настроение Они кажутся взволнованными. «Что это значит?» «Каково полное имя вашей жены?» — спрашивает женщина. «Ли-Энн Флетчер». Я вам уже говорил. Она никогда не пользуется другим именем. Марк качает головой. Он выглядит заинтригованным. а Что ж, ее настоящее имя Кейли? Было. Услужливо встревает Фиона. Марк и полицейские быстро поворачиваются к ней. Фиона не знает, как представиться. Она никогда не имела дел с полицией. Она кратко, почти жалко машет рукой и тут же об этом жалеет. Она не хочет показаться глупой и фривольной, потому что ситуация, очевидно, противоположная. Она быстро опускает руку. «Меня зовут Фиона филипсон лучшая подруга Ли. Мы тесно дружим больше 20 лет». Фиона знает Ли дольше, чем Марк. Она не добавляет этого вслух, ей не нужно. Она знает, что полицейская поймет ее заявление, ее верность. Любовь Фионы была первой. Полицейская поймет это. Мужчины не понимают женскую дружбу, не по-настоящему. Они не способны осознать потрясающую глубину несексуальных отношений. «Кэйли?» — говорит Марк, не утаив шока. «Еще один удар его телу, его эго». Фиона кивает и виновато улыбается ему. Она не хочет, чтобы он неправильно ее понял. Она считает Марка умным парнем, отличным мужем. Но что ж, Фиона — лучшая подруга. Она лучше знает Ли. Это факт что она как раз и доказала. Они вместе жили и поддерживали друг друга, карабкаясь по карьерным лестницам, сползая вниз, и вот они 20 с плюсом лет спустя. Ли, уважаемый старший бизнес-консультант в огромной мировой компании, а Фиона работает на чрезвычайно престижную фирму дизайна интерьеров, среди чьих клиентов насчитывается множество людей, появлявшихся в журнале «Хэллоу». «Да, ее звали Кейли», и ей совсем это не нравилось. В нашей молодости часто случалось, когда мы выходили гулять или кто-нибудь незнакомый, обычно парень, считающий себя умным и очень оригинальным, начинал петь припев «Айчел Бесю Лаки», услышав её имя. Фиона напевает песню на случай, если им нужно напоминание, но затем резко прекращает, понимая, что никому не нужно напоминание песни или и это явно не место и не время для пения. И, «Извините, —» «Не знаю, что со мной не так. Наверное, стресс». Все кивают. «Они понимают». Фиона продолжает. «Её мама австралийка, и там это популярное имя, но не здесь. Ли просто не нравилось этим выделяться. Она довольно стеснительная, если на то пошло. Она официально его сменила. Примерно за год до знакомства с тобой, Марк. Разве она никогда об этом не упоминала?» «Нет, не упоминала». Марк откидывается на их удобный диван. Он выглядит сильным обычно, но этим вечером, кажется, меньше. Диван проглатывает его. Он ошарашен, растерян. «Тогда ушло какое-то время, чтобы привыкнуть», — признает Фиона, сочувственно глядя на него. «Я все называла ее Кейли, но это очень ее раздражало, поэтому мне пришлось приучиться звать ее Ли. Я думаю, имя ей идет, и оно легко слетает с языка». Теперь я никогда не оговариваюсь, только так её и называю». Это неловко. Кто бы мог подумать, что Ли утаила это от него. Этот стыд витает в воздухе. Взгляните на это фото, пожалуйста. Полицейская протягивает Марку распечатанный листок. Он не может сдержать улыбку. Фиона заглядывает через его плечо, чтобы увидеть, что осветило удовольствием его взволнованное покрасневшее лицо. Она так хорошо выглядит». Но затем, переменчивое лицо Марка, снова меняется. Он просто не может следить за своими эмоциями. Так безжалостно они его охватывают. Он растерянно смотрит на полицейских. «Где это снято?» — спрашивает он. «Я не уверена. Где-то в Лондоне», — отвечает полицейская. «Когда?» «Примерно в Рождество». «Я не...» «Я не узнаю платье», — с запинанием произносит он. «Нет?» «И место?» «Это фото с годовщины этой женщины». «Этой женщины?» «Что вы имеете в виду? Это же Ли!» Офицер немного двигает головой, не совсем качает, но точно уж не кивает, соглашаясь. Фионе, кажется, в её лице есть толика сочувствие марка из тех мужчин, которым сочувствуют женщины. Она давно это знала. Когда Ли с ним познакомилась, она вечно твердила, «Мне просто так его жаль, я хочу помочь ему». Словно он был раненой бродяжкой, что отчасти правда, ведь он был отцом с двумя мальчиками. «Это фото кей Янсен», — осторожно говорит полицейская. «Кому-то из вас это имя знакомо?» «Она родственница Ли?» спрашивает Фиона. «Поразительное сходство. Может, кузина?» Полицейская едва заметно качает головой, она не сводит глаз с Марка. «Я не понимаю, какая годовщина? Рабочая?» спрашивает Марк. «Нет, годовщина ее свадьбы. Мне жаль сообщать это вам, мистер Флетчер, но есть веские основания полагать, что ваша жена — двоебрачница». «О чем вы говорите?» — Гречо требует Фиона. Марк ничего не говорит. Он открывает и закрывает рот, открывает и закрывает. Он похож на рыбу, хватающую воздух на берегу реки, или, может, ожидающую, пока ее прибьют молотком. Все прекратят. Я приехала из ее другого дома, который она больше трех лет делила с мистером Янсеном. Мне очень жаль. Полицейская говорит «очень жаль», «Но так не выглядит». Она внимательно изучает Марка, пытается понять, что он думает, знал ли он. Фиона гадает, «А знал ли?» Он роняет голову на руки, поэтому никто не видит его глаз. Фиона тошнит, ее ум работает на пределе. «Я не понимаю. Вы хотите сказать, что Ли в этом другом доме с мистером Янсеном?» спрашивает она. «Нет. К сожалению, она и оттуда исчезла» фиона предлагает чай она хочет выпить чего то покрепче в идеале водки она вспоминает бесчисленные разы когда они слепили водку в этом доме ли предпочитает ее с апельсиновым соком фионе нравится с клюквой сейчас она бы выпила ее чистой хотя честно говоря ей и без того дурно чашка чая будет намного более уместной учитывая обстоятельства молодой полицейский идет за ней на кухню оставляя марко со своей напарницей Марк все еще обхватывает голову руками, у него сотрясаются плечи. Очень похоже, что он плачет, но Фиона не видит его лица, чтобы сказать наверняка. Он может, полагает она, трястись от шока или злости. Фиона смотрит на мальчишку полицейского. По ее предположениям, ему около 25, даже при этом он уверенный, собранный. Она рада, что он пошел с ней, потому что не уверена, сможет ли заварить чай. Это придется сделать ему. Она усаживается на барный стул. «Я просто пытаюсь осознать то, что заявила ваша коллега». Детектив-констебль клеменс уверена, что всё правильно. Она проверила некоторые факты перед приездом сюда. «Ли была тайна замужем за кем-то ещё целых три года?» «Ага. За даном Янсеном. Он тоже раздавлен». Фиона почти уверена, что он не должен делиться с ней этой информацией, но она откладывает ее, чтобы обдумать позже. Это может оказаться полезным, важным. «Ли, это Кэй?» «Они точно один и тот же человек?» — спрашивает она тонким от недоверия голосом. кейли вы сами сказали. Кэй, Ли». «Это безумие». Полицейский проворно управляется на кухне Ли, открывая и закрывая шкафчики, пока не находит чашки, ложки и чайные пакетики. Он добавляет молоко и сахар в чай Фионы, хотя она бормочет, что пьет только миндальное молоко и не употребляет сахар. «Пейте», — приказывает он. «У Фионы нет непереносимости лактозы, она просто предпочитает вкус миндального молока, но сейчас определенно не время капризничать. Она повинуется». «Шокирующе, да да?» «Вы не знали?» «Нет». Он наклоняется ближе, понижая голос. «Несмотря на то, что вы ее лучшая подруга, вы можете сказать, если знали. Вы не совершили преступление и не сделали ничего плохого, храня секрет подруги». «Я не знала», — твердо говорит Фиона. Он пожимает плечами. Она замечает у него на пальце обручальное кольцо. Ее это удивляет, ведь он выглядит таким молодым». Она внезапно чувствует себя старой и неуверенной. Этот мальчик женат. Он замечает её взгляд и спрашивает, «Вы замужем?» «Нет». «Тогда вам сложно это переварить, что ваша подруга замужем дважды». «Плагаю, это сложно для кого угодно», — огрызается Фиона. Она не хотела прозвучать раздраженной, но это бесспорно неприятно, когда ребенок, практически вдвое ее младше, строит догадки о ее эмоциональном диапазоне. Да, она никогда не была замужем, хотя ей почти 44, но она знакома со всей концепцией, просто у нее с этим не сложилось. Конечно, у нее были отношения, она раньше жила с несколькими партнерами, но никто не опускался на одно колено. Все трое ее отношений с сожительством закончились изменой. Их, не ее. Двое ушли к другим женщинам, а его выгнала она, узнав об измене. Фиона не дура, она знает себе цену. Ли часто говорит, что мужчинам Фиона кажется пугающей и в целом недоступной, потому что она замужем за своей работой. Это правда. Работа занимает много ее времени, и она любит ее. Но разве это должно быть непреодолимым барьером? Фиона задумывается, как людям так просто встретиться и жениться. Все больше мужчин, с которыми теперь знакомится Фиона, женаты и ищут кого-то на стороне. Но она на такое не согласна. Она мимолетно гадает, останется ли этот юный полицейский верен жене. Вероятно, сейчас он не изменяет. Он так молод, они, скорее всего, занимаются этим, как кролики, полностью поглощены друг другом, но сохранят ли они верность. Фиона сомневается в этом, учитывая ее опыт. «Хороших очень мало». Внезапно Фиона замечает нелюбезные мысли, крутящиеся у нее в уме. Она не должна думать о браке полицейского. Она должна думать о Ли. Какого хрена с ней не так? Наверное, она в шоке. Фиона и констебль танер относят чашки в другую комнату, но как только поднос оказывается на столике, женщина встает и говорит «Что ж». «На сегодня хватит. Уже поздно. Мы свяжемся с вами завтра. Мы оставим вас пить чай». Как только за ними закрывается дверь, Фиона бросается на кухню и открывает шкафчик, где Ли хранит водку. «Какого хрена?» — говорит она, щедро плеснув водки в два стакана. Марк слабо пожимает плечами, потерянный, поражённый. «Я не понимаю. Не могу в это поверить». Должно быть, они ошиблись. Они были вполне уверены. Они бы не пришли, если бы не знали точно, — осторожно говорит она. Она не хочет поворачивать нож в ране, но никому не стоит прятаться от фактов. Марк таращится на Фиону. Злобно, с каменным лицом. Ей это не нравится. Внезапно ей становится неуютно, словно весь воздух высосали из комнаты. Она видит нарастающее в нем напряжение. Оно вырвется сквозь его рот или кулаки. У него нет контроля над этой ситуацией. Марку нужно все контролировать. Они слишком близки друг с другом, но все же абсолютно далеки. Это странно. Обычно они отлично ладят, но он ее пугает. Она расправляет плечи и напоминает себе, что все в этом странно. Запредельно безумно. Никто не ведет себя нормально. Некоторые женщины не находят общий язык с партнерами лучших подруг, но Фиона всегда любила Марка. Она всегда считала его одним из немногих хороших парней. Теперь он выглядит холодным, каменным. Она не знает, как до него достучаться. «Они явно считают, что я имею отношение к ее исчезновению». Марк продолжает яростно сверлить ее взглядом. Его шоколадные глаза, свалившие Лин по вал более десяти лет назад, впиваются в Фиону, оживлённые, не страстью, как сли, а сочащейся злостью. Фиона отступает от него, упирается спиной в угол кухонной стойки. Она морщится. Он протягивает к ней руку, но потом колеблется, не решаясь прикоснуться, когда видит, как она инстинктивно отшатывается. «Ауч, ты не ушиблась?» — наигранно непринуждённым тоном спрашивает он. «Я в порядке», — качает головой Фиона. Ее голос, похоже, возвращает Марка в реальность. В одно мгновение его лицо меняется. Тает. Неожиданно он кажется ранимым. «Ты же не думаешь, что я имею отношение к ее исчезновению?» Фиона выдерживает его взгляд, гадая, что сказать. «Правда в том, что никто не знает, на что способны люди. Кто знал, что Ли может иметь двоих мужей, Годами жить на две семьи и никогда никому не рассказывать. Не рассказывать ей. Фиона думала, что знает свою лучшую подругу вдоль и поперек. Она думала, Ли ей доверяет. Кто может сказать, какие секреты скрывает Марк? На что способен кто угодно? Вполне возможно, что Марк узнал о лжели. К чему это могло привести? В газетах все время пишут о преступлениях, совершенных на почве ревности. Люди убивают любимых, которые их предали. Это случается. Фиона глубоко вздыхает. Она не думает так о Марке. «Нет», — наконец говорит она. «Нет, я не думаю, что ты связано с её исчезновением, это очевидно. Я думаю, она сбежала. Вести двойную жизнь должно быть...» Она престижно пожимает плечами. «Чёрт! Как это должно быть, Марк?» «Невероятно нервно! Я не могу себе этого представить!» Фиона наливает им ещё водки. Они выпивают, мгновение ничего не говоря. Они не могут подобрать слова. «Это не может быть правдой», — говорит он. «Но она здесь лишь половину времени», — тихо говорит Фиона, пытаясь передать как можно больше сочувствия. «И... то фото...» Она виновато пожимает плечами хотя её вины ни в чём нет. «Что я скажу мальчикам?» — спрашивает он. «Я не знаю. Тебе стоит поговорить с полицией, узнать, попадёт ли это в газеты». «Думаешь, попадёт?» — ужасается Марк. «Ну, может, это, знаешь, сочная история и...» «Что ж...» Фиона замолкает, потому что ей сложно сказать всё, что нужно озвучить. В газетах могут написать, что она не просто сбежала, если в этом есть что-то большее. Если они обнаружат тело. Ужасно вообще о таком думать. «Это не может быть моим миром», — говорит Марк. «Не может быть миром Ли». «Но так и есть». Фиона покашливает, сглатывая подступающие слёзы. «Если газеты возьмутся за это, мальчиков надо подготовить, защитить». Марк кивает. «Хочешь, я останусь? Буду с тобой, когда ты им скажешь». Он снова кивает. «Я посплю на диване, а ты можешь занять нашу кровать». «Нет, нет, Марк, я буду на диване. Честно». Фиона не хочет лежать в их постели, она не хочет ощущать запах пота Ли, ее парфюм или стиральный порошок, может, запах их секса, а вот Марк предположительно в этом нуждается. «Мне стоило пойти на диван», — бормочет он. Фиона не совсем понимает смысл его слов. Она думает, он не в состоянии мыслить здраво, когда он добавляет «Я хочу встретиться с этим другим мужчиной». «Что? Нет!» — Я должен. Мне нужно его увидеть. Увидеть их дом. С своими глазами. — Это, наверное, не лучшая идея. — Почему нет? — Фиона поигрывает своим пустым стаканом, жалея, что он не полон. — Ну, она пропала, не так ли? — Да. — а Значит, ну, в таких делах муж всегда под подозрением, а мы знаем, что ты этого не делал. Ты только что сказала, что, по твоему мнению, она сбежала. Ну да, давай на это надеяться. Она не мертва, Фиона. Мы не знаем, что с ней, — вздыхает Фиона. Глава семнадцатая. Кейли, среда, восемнадцатая марта. Я поспала прошлой ночью. Я этого не ожидала. Но чернота поглотила меня. Я проснулась, когда утреннее солнце пробралось сквозь заколоченное окно. Напрягая глаза, я оглядываю комнату в миллионный раз, надеясь заметить что-нибудь новое, способное помочь мне выбраться отсюда. Что? Я не уверена. Не то чтобы передо мной внезапно появится люк. Я проверила каждое звено цепи на случай, если какое-то ослаблено, но такого нет. Стяжки, привязывающие мои руки к цепи, ободрали кожу запястьей, но сколько бы треней я ни создавала, они неизменны, неподвижны. Я обыскала комнату на предмет гвоздей или острых углов, чтобы спилить пластик, однако ничего не нашла, это место пустое, голое, не считая бутылки воды, уже почти пустой и напечатанных записок. Утро проходит, Мне приходится справлять нужду в ведро, и в комнате теперь витает запах моей мочи. Странно, но он не слишком отвратительный, потому что, по крайней мере, он человеческий и знакомый, когда всё остальное — стерильное и странное. Хотя, я думаю, мне перестанет так казаться, когда нужно будет не только помочиться. Волны ужаса и паники захлёстывают меня, оставляя беспомощный и потерянный, когда я думаю, сколько ещё буду заперта здесь. Мне приходит в голову, что заключение — это не худшее, что может со мной произойти. Что он планирует со мной сделать? Я сглотываю слезы, я пытаюсь думать о настоящих, сизаемых вещах, не позволять воображению и страху меня контролировать. Я обдумываю пустоту комнаты. Это необычно. Свободные комнаты в большинстве домов набиты коробками старых игрушек или документов, ненужными тренажерами, призраками хобби, которые начинали с энтузиазмом, но вскоре забросили. Эта комната совсем не такая. И комнаты, где держат пленников, которые показывают по телевизору, в редких случаях репортажи о ком-то чрезвычайно невезучем, всегда оказываются убогими, грязными. Похитители обычно живут хаотично, Сломанные и испорченные вещи отражают их опустошенные жизни ущербных опасных людей. Пустая стерильность этой комнаты указывает на какую-то холодную решимость. Ее намеренно опустошили, тщательно подготовили для содержания пленника. Мой похититель не схватил меня по прихоти. Это жуткая мысль. Я всегда считала, что у спланированных вещей гораздо больше шансов на успех, чем у импульсивных. Меня похитили? Кто-то решил, что даан достаточно богат, чтобы заплатить за меня выкуп? У меня снова учащается сердцебиение. Пальцы опять начинают дрожать. Я заставляю себя глубоко вдохнуть. Мне нужно сохранять спокойствие и концентрацию. Я натренирована оставаться здравомыслящей и фокусироваться на моменте. Паника не поможет. Я пытаюсь вспомнить, как сюда попало. Мне сложно сосредоточиться, потому что у меня до сих пор болит голова, и я начинаю ощущать эффект голода, ведь не ела с утра понедельника. Но это важно, поэтому я концентрируюсь. Я помню понедельник, как везла Себа в школу. Мы прошлись в угрюмом молчании, я думала о ссоре с Марком, о сказанном, о невысказанном, обо всём, что я не могла сказать. Сеп обычно очень жизнерадостный, но я знаю, что он злится на меня за сопровождение его в школу, так что он никогда не проявляет себя с лучшей стороны на этих прогулках. Полагаю, мне скоро нужно прекратить этот ритуал. Я цинично смеюсь про себя. Может, решение приняли за меня? Если я не выберусь отсюда, Себу нужно будет ходить в школу самому, вне зависимости от моего желания цепляться за него. Кого будет пинать Оле, лишившись назойливой матери? Мой грустный смех превращается в отчетливое завывание. Мысль о моих сыновьях, оставшихся без меня, режет. Я выталкиваю эти мысли из головы. Я научилась это делать. Я ранима, когда думаю о них, поэтому я не должна этого делать. В мире нет никого лучше меня в подавлении эмоций. Сейчас мне нужно думать о том, как я сюда попала, потому что это может помочь мне понять, где я и как выбраться. Мне нужно сфокусироваться. Оставив Себа, коротко пожав ему плечо, никаких шансов заключить его в объятии или поцеловать в макушку, хотя я этого хотела. Я пошла в парк. В дни, когда моя семья и друзья думают, что я отправляюсь на позднем поезде в Шотландию, я встречаюсь с Фионой, и мы пьем кофе с тортом в кафе местного парка. Я помню встречу с ней. Она не могла остаться надолго, потому что записалась к парикмахеру, У нее длинные волосы, как у меня. Она собиралась сильно их обрезать. Сказала, что хочет каре, но в последний момент усомнилась в своем решении. Она показала мне на телефоне снимок какой-то голливудской женщины, которую я смутно узнала, но не помнила имени, щеголяющей волнистым каре с прямым пробором. Я бы советовала Феоне сделать это. «Мне нравятся мягкие изгибы под скулами. Выглядит свежо и современно», — сказала я, — «или что-то вроде того». Теперь кажется невероятным, что мы разговаривали о текстуре и объеме волос. Я помню, как она уходила, и я ощутила привычный укол грусти, что мы не совсем такие подруги, которыми она нас считает. Она думает, мы говорим обо всем, делимся всем. Глядя, как ее длинная узкая спина исчезает вдали, я почувствовала пропасть между нами, созданную мной. Сколько бы я ни пыталась, я больше ничего не помню, Может, кто-то напал на меня сзади? Обычно в парке практически никого нет в то время. Владельцы собак уже ушли, как и плетущиеся в школу дети, но ещё слишком рано для молодых мамочек с их дизайнерскими колясками, направляющихся на детскую йогу или детские музыкальные уроки. Возможно, я просто оказалась не в том месте не в то время, когда этот психопат напал, ударил меня, затащил в свою машину. О таких вещах можно прочитать. Я больше других осознаю, что жизнь — странная штука. Может, мне просто не повезло? Мой взгляд падает на бутылку с водой. Это бренд супермаркета — «Минералка». Затем я беру записки и перечитываю их. Не я здесь плохой. Кто за тобой придёт? Твой муж? Из-за этих слов я бросаю взгляд на свою левую руку. Как я раньше не заметила, на мне нет колец. Обычно я меняю кольца как раз после расставания с Фионой. Привычки очень важны в моем мире. Возможно ли, что на меня напали, когда я сняла кольца Марка и не успела надеть кольцо Даана? Может, меня ограбили? Кольца Даана особенно ценные. Я всегда слегка нервничаю, нося их. На платиновом ободке помолвочного кольца теснятся три огромных бриллианта. А бручальные тоже усеяны бриллиантами. Кольца Марка более скромные, простой золотой ободок для обручального кольца, кольцо с маленьким бриллиантом для помолвочного. Я всегда ношу свои кольца, одну пару или вторую. Единственный раз, когда я прожила день без колец, был, когда я познакомилась с Дааном. Мои кольца были в ювелирной мастерской, потому что камень в помолвочном расшатался, а ювелир предложил заодно почистить оба. Они должны были провести у него всего лишь час, но день оказался не таким, как ожидалось. Иногда я думаю, насколько другой была бы моя жизнь, если бы в тот день я надела кольца. Меня что-то осеняет, накатывает понимание. Оно словно ледяная вода, медленно льющаяся на голову, плечи, руки. Оно собирается у моих ног, поглощает меня. Я могу утонуть. Я левша. Если бы я кого-либо связывала, я бы приковала их за ведущую руку. Обычно это правая рука, но меня привязали за левую. Мой похититель знает, что я левша. Он знает, что я предпочитаю газированную воду, а не без газа. Осознание ужасает. Меня не ограбили. На меня напал не случайный психопат. Я знаю моего тюремщика. «Кто за тобой придет? Твой муж?» «Марк!» «Тишина!» «Дан?» «Ничего. Меня тошнит. Я ощущаю слабость. Будто растекаюсь, и дрожь проползает по моей душе, как потревоженные пауки, убегающие из пыльного угла. Я думала об этом моменте тысячи раз, и каждый из них я закрывала глаза — отгоняла неизбежный стыд, боль, ужас. Я знала, это не будет тянуться вечно. Это созданная мной жизнь. Жизни. Я всегда думала, что меня разоблачат, поймают, сколько бы усилий я не прилагала. Я предполагала, в один день кто-то из них найдет второй телефон или проследит за мной, что я ошибусь с местом, куда я предположительно уехала, оступлюсь, как обычно пересказывая события дня. Я думала, что могу выкрикнуть не то имя во время секса. В моем воображении, когда это случилось бы, на меня бы накричали, выгнали, уличили, демонизировали. Я всегда так боялась, что Марк расскажет мальчикам, и что я совсем потеряю их, потому что стану им отвратительно, что они будут чувствовать себя преданными. Я крепилась, ожидая встречи со злостью, обвинениями, обидой. Наверное, часть меня знала, что однажды мне придется отдаться на их милость, молить о прощении, прощении, которого, скорее всего, не будет. Я предполагала, что они осыпят меня ругательствами, попросят уйти или уйдут сами. Я не думала, что выиграю, не в долгосрочной перспективе. Но этого я не ожидала. Я недоверчиво качаю головой. У меня в голове бардак из стесняющихся и переливающихся через край мыслей, хоть обычно я могу сохранять ясность и разделять мысли на удобные секции. Мог ли один из моих мужей притащить меня сюда? Ни один из них не склонен к насилию. Но обоим нравится получать желаемое. Я видела, как оба внутренне кипели, внешне тоже взрывались, но в редких случаях. «Марк, если ему кажется, что с мальчиками плохо обошлись или обманули, да, из-за рабочих проблем. Я даже видела стиснутые зубы, сжатые кулаки, ударяющие о столы, туманы ярости, брызги слюны, выплюнутые ругательства. Но оба всегда берут под узцы свой темперамент до того, как все зайдет слишком далеко. Они не отморозки. Я никогда не видела, чтобы они кого-то били. Ни один из них так не поступил бы со мной». Не связал бы, не пленил, не морил голодом. Или поступил бы. Честно, знаю ли я, на что они способны? Они не знали, на что способна я. Мое тело охватывает жар то ли от стыда, то ли от паники, когда я начинаю понимать, что это значит. Пот мгновенно замерзает на коже, и мне жарко, но одновременно меня до костей прибирает холод. Этим выражением легко бросаются, но впервые в жизни я понимаю его. Мне так холодно, словно я умерла. Возможно, так было бы лучше. Я лишена всего, мне сложно думать из-за голода. Живот урчит, и я роняю голову на руки. Хотелось бы, чтобы он меня покормил. Он. Который из них? Который из моих мужей притащил меня сюда?» Марк шутит о том, какой я становлюсь, когда голодна. Говорит, я веду себя хуже мальчиков, если меня не кормить регулярно. Когда мы отправляемся в долгую прогулку или поездку на машине, он всегда спрашивает, запаслась ли я перекусом, добавляя, что я буду стервой, читая карту, или собьюсь с пути, если проголодаюсь. Он иногда прихватывает лишнюю пачку чипсов из ящика с угощениями и бросает ее мне, когда я застегиваю ремень безопасности. На всякий случай. «Да, Тоже меня подразнивает. Он определил, что если я хочу есть, то не могу концентрироваться, что я не функционирую на полную. Он этим пользуется, иногда приглашая меня сыграть в шахматы или карты, когда я дожидаюсь ужина. Он делает это в шутку, но еще и потому, что любит выигрывать и не стесняется пользоваться преимуществом. Они оба правы. Одна и та же я — разные последствия. Злость, отсутствие концентрации — оба отупляют. Я заставляю себя сохранять спокойствие, сосредоточиться. Мне нужно попытаться разработать план. Мне нужно просить, извиниться. Но с кем из них я разговариваю? Они такие разные. Не зная, с кем говорю, я не могу решить, что сказать. Кем мне нужно быть? Здравомыслящей мамой, которая все решает, заботится обо всех, всегда знает, где находятся потерянные шорты от футбольной формы, или сексуальной крутой независимой женой, которой не нужно соответствовать куче требований или ожиданий, а быть лишь заинтересованной, интересной, восхитительной и восхищающейся. Я не знаю, как начать извиняться, объясняться. Я не знаю, кем быть. Не знаю, кто я. Расстроенная, напуганная, я начинаю так сильно трястись, что мне кажется, я чувствую, как стучат мои кости, «Мне жаль, мне жаль!» — шепчу я сквозь дверь, сквозь стены. «Это правда. С кем бы я ни говорила, это правда». Тук-тук-тук. Клавиши-печатные машинки оживают. Я слушаю, как бумагу вытаскивают, с шуршанием подсовывают под дверь. «Тебе будет жаль». Слова ударяют меня. Слезы мгновенно высыхают на щеках, а новые не скатываются, когда меня охватывает ужас, захлёстывает огромными волнами, как страсть, но с презрением. Такой жестокий, примитивный — это больше, чем угроза. Это обещание. Конечно, чего я ожидала? Я никогда не думала, что это продлится вечно. Для этого требовалась бы бесконечная удача. Мне стоило послушать маму, которая всегда твердила, что я невезучая. Но я хотела, чтобы мой отец был прав. Он считал по-другому. Он отмахивался от идеи принятия своей участи с ленивым пренебрежением. Он заявлял, что можно и нужно самому создавать свою удачу. Все, что для этого нужно, говорил он, — это смелость, решительность и стойкость. Мой отец угождал себе. Моя мать не угождала никому. Мой отец был неприкасаем. Мою мать, любопытные соседи и раздражённые дальние родственники называли «тронутой» — старомодное название психически больных. Поэтому я попробовала способ отца. Я пыталась сама создать свою удачу. Думаю, моя мать была права. Наверное, некоторые люди могут посчитать, что я заслуживаю сидеть в заперти, и, может, так и есть, ведь я совершила правонарушение, но не так, не скованный, не голодающий. Который из них ненавидит меня так сильно, чтобы сделать это со мной? Который настолько меня любит? «Отвезите меня в полицию!» — кричу я. «Я во всем признаюсь! Я не скажу, что вы держали меня здесь!» Я внимательно прислушиваюсь, но печатная машинка остается беззвучной. Слышно лишь звук удаляющихся шагов. Я одна. Глава 18. Детектив Канстебл Клименс. Пятница, 20 марта. Я вас разбудила? спрашивает Клименс, когда створки лифта мягко открываются, и она оказывается перед полуобнажённым даном Янссоном, одетым в одни лишь спортивные штаны. Он зевает, потягивается, поднимая руки над головой, одарив её видом светловолосых подмышек. Не считая их и тонкой дорожки, исчезающие ниже пупка, он весь гладкий. Она предпочитает мужчин с гладкой кожей. Она ощущает феромоны, ее это выбивает из колеи. Я не спал. Кофе. Не дожидаясь ответа, он идет на кухню. Она направляется следом. Она уже поняла, что он ведет, а другие следуют. Она мысленно добавляет это к его психологическому портрету, который она составляет. Я уже несколько дней нормально не спал, — говорит он, начиная расхаживать по кухне и готовя кофе в большой блестящей, несомненно, самой новейшей кофемашине Неспрессо. Обычно, когда жена навещает свою мать, я погружаюсь в работу, провожу заграничные встречи, хожу в тренажерный зал, встречаюсь с парочкой людей, чтобы себя занять. Но эта неделя была другой. Я был взволнован, сначала потому, что я думал, Пэм болеет, а потом из-за того, что всё больше убеждался, что-то не так. Я не ошибся, верно? Поэтому вы вернулись». Климманс решает не отвечать на вопрос сразу, а задаёт встречный. «Значит, Кэй регулярно не бывает дома?» «Да. В большинстве случаев её нет дома половину недели. Она ухаживает за матерью». «Как вы оба справляетесь с тем, что её так часто нет?» Наверняка это влияет на отношения. Знаете, друзья иногда спрашивают о том же. Я вполне привык. Обычно мне даже нравится. По правде говоря, наверное, я немного наслаждаюсь этим. Наслаждаетесь? Мы тайком верим, что у нас отношения лучше, чем у пар, которые неразлучны. Знаете, круче людей, не уважающих независимость друг друга. Он улыбается, почти виновата. Вероятно, из-за использования слова «круче», резко думает Клеменс. Нам идёт на пользу личное пространство. Он протягивает ей кофе. Он не спрашивал, какой она предпочитает. Ей нравится американо. Она видит, что его он ей сварил. Клеменс пьёт его с одним кубиком сахара. Она отпивает, кофе подслащён. Она не знает, как он угадал. Разве она настолько предсказуема? Или он настолько умён? Есть в нём что-то, от чего начинает казаться, что он тебя знает, понимает, что всегда соблазнительно. Его сила ильстит и приводит в замешательство. Клеменс рада, что подметила это, вооружила себя против неё. Может, он тоже составляет её профиль, как и она его? Умные люди поступают так друг с другом, оценивают, предполагают, чтобы оставаться на шаг впереди, держать всё под контролем. Это талант. Навык. Проблема? Клеменс внимательно наблюдает за ним, объясняя, насколько его очаровательное умение знать человека, оставаться на шаг впереди, подвело его с собственной женой, человеком, который должен быть ближе всех. Она разъясняет ему, что дело не только в том, что он не знает, где Кэй, но он не в курсе, кем является Кэй. Его жену зовут Никой Янсен, Она, Ли Флетчер, в прошлом Кейли Гиллингем. Дочь Памелы Гиллингем, которая существует, но не живет на севере Англии и не страдает Альцгеймером. Она живет в Перте, Австралия. Вернулась туда два года назад и совершенно здорова. Клеменс говорит ему как можно мягче, что вместо ухода за матерью Кей, Ли, Кейли, называйте как хотите — «Жила в нескольких милях отсюда по половине недели со своим другим мужем Марком Флетчером. Она довершает, оттуда она тоже пропала». И, озвучивая эту информацию, Клеменс пристально вглядывается в Дана Янсена, словно он клетка под микроскопом, потому что детектив хочет знать, является ли это для него новостью, или он уже знал о предательстве жены. Он не реагирует, не двигается и не отводит глаз». Он не ругается, не бьет стену, не плачет. Клеменс подмечает его впечатляющее самообладание. Когда она замолкает, на две или три минуты зависает тишина. Он нарушает ее. Ясно. Еще кофе? Она кивает. Не потому, что хочет еще. Она просто узнает эту человеческую потребность чем-то заняться. Повернувшись к ней спиной и наливая воду в кофемашину, он спрашивает... «Дети есть. Двое пасынков. Она усыновила их, когда вышла за Марка Флетчера после смерти их биологической матери. Он поворачивается к ней. С восторгом? Облегчением?» «Вот, видите, здесь не сходится. Кей никогда не хотела детей». Клеменс выжидает мгновение. Ей не нужно добавлять «не хотела их с вами». «Она не хотела детей» чтобы не усложнять ситуацию еще больше. Он достаточно умен, чтобы самому до этого додуматься. Она наблюдает за его лицом ту долю секунды, за которую он это понимает. Вы уверены во всем этом? После того, как вы показали мне фото кей вчера вечером, я вернулась в участок и покопалась в этом. Мы проверили телефонные записи, историю трудоустройства, свидетельства о рождении и заключении брака. Номера национальной страховки. Нет места сомнению. Кэй или это одна и та же женщина. Он кивает, немного выпрямляется. Другие мужчины бы сдулись, осунулись, но Даан растет. «Как вы думаете, почему она это сделала?» — спрашивает он. Клемминс не знает ответа. Она даже не думает, что это уместный вопрос. «Меня больше интересует, где она сейчас?» Но разве это не очевидно? Его губы раздраженно подергиваются. У детектива возникает ощущение, что этот мужчина считает всех слегка глупее себя. Его гордость должна быть глубоко ранена открытием, что это он сглупил, и ему захочется восстановить статус. Все это показалось ей слишком сложным, поэтому она сдалась. Скорее всего, вообще ушла к кому-то новому. Это возможно кивает она. «Вероятно», — утверждает дан Янсен. Он передаёт детективу второй кофе, который она поспешно отпивает, хоть он слишком горячий и обжигает ей рот. «Полагаю, как второй муж я вообще не муж, поэтому всё это дело больше не имеет ко мне отношения». но всё не так просто», — Клеменс вспоминает, как подал себя Янсен на первой встрече. Он был взволнован, ей неуютно от его способности настоящий или наигранный отнести это так резко и быстро я проконсультируюсь с адвокатом но полагаю так и есть я была с женщиной она ушла взрослый человек сбежавший от лживых отношений не является задачей полиции совершено преступление я не собираюсь выдвигать обвинения в любом случае как это сделать она исчезла «Да, верно». Дан Янсен берёт чашку детектива всё ещё наполовину полную. Он выливает кофе в раковину, полощет чашку, осторожно ставит её вверх ногами на зону для сушки. «Я провожу вас до двери». Полицейская не привыкла, чтобы её выгоняли. Обычно прогонять людей — её задача. Она пытается вернуть ситуацию под контроль, пока они ждут лифт. «Вы свяжетесь с нами, если она даст о себе знать?» «Конечно». Лифт прибывает, двери открываются. Затем Даан говорит «И дайте мне знать, если найдете тело».